В то же самое время вошли двенадцать других пажей, предшествуемые метрдотелем, чтобы доложить ему, что готов обед. Он шел с торжеством посреди их до самой столовой залы, где увидел стол, уставленный различными кушаньями. Накрыты были только три прибора. Герцог и герцогиня ожидали его. Когда наступило время садиться за стол, Дон Кихот был принужден сесть на почетное место, хотя долгое время противился этому. Герцогиня села по правую сторону, а герцог напротив его. Санчо весьма удивился, увидев, что герцог просил его господина сесть на первое место. Подумав несколько минут, он сказал, «Кстати, о местах». «Если ваша милость позволит, я расскажу вам, что случилось со мною однажды в нашей деревне». «Герцогиня», — прервал его Дон Кихот, — «ваше снисхождение вскружило голову этому бедняку. Прикажите ему выйти вон, потому что он опять наговорит вам глупостей». «Напротив того», — сказала герцогиня, — «приказываю ему остаться и говорить». Мне нравится его остроумие, и я надеюсь, что он не скажет ничего лишнего. — Да продлит Бог вашу жизнь на тысячи лет за эти ласковые слова, — отвечал Санчо. Вот мой рассказ. Один дворянин нашей деревни, весьма богатой знатной породы, позвал однажды к себе обедать бедного крестьянина. Когда пришлось садиться за стол, дворянин подал знак крестьянину, чтобы он сел в переднем углу. Крестьянин не хотел этого сделать, но дворянин настаивал, как хозяин у себя в доме. Крестьянин, желавший доказать, что знает учтивость и умеет жить в свете, упорствовал до тех пор, пока дворянин не взял его за плечи и не посадил силою, говоря с гневом, «Садись, почтенный селянин, и не беспокойся обо мне. Где бы я ни сидел относительно тебя, я все же буду на почетном месте». «Вот вам моя сказка, милостивые государи, и мне кажется, что я...» Ничего не сказал неприличного. Дон Кихот, услышав последние слова этой сказки, сначала покраснел, потом побледнел и позеленел. Герцог и герцогиня, заметившие его смущение, кусали себе губы, чтобы не расхохотаться, опасаясь еще более раздражить его, и перебили разговор. По окончании обеда явились четыре пажа. Один из них нес серебряную чашу, Другой — рукомойник с водою, а третий — тонкое полотенце, наконец, четвертый, засученными по локоть рукавами, душистое мыло. Они подставили чашу к подбородку Дон Кихота, подвязали к шее салфетку, намылили бороду, щеки, нос и даже глаза, так что покрыли ему пеной все лицо. Наш герой вытягивал тощую шею и позволял делать с собой все, что им было угодно, полагая, что здесь такой обычай. Вдруг Паш, продолжавший мылить лицо, сказал, что у него не стало воды. Один из его товарищей пошел за нею, и в продолжении этого времени наш бедный герой оставался с лицом, покрытым густую мыльную пеной, закрыв глаза, чтобы пена не проникла в них. В таком положении нельзя было глядеть на него без смеха. Однако же все удерживались, чтобы не расхохотаться. Наконец принесли воду. Паш довершил омовение бороды донкихота Кихота, тихонько отер ему лицо, отвесил с товарищами по низкому поклону и все четверо удалились.